Глава 6. Приближаясь к дому, с каждым шагом Желя чувствовала себя все лучше. Появлялись знакомые деревья с отметинами, сделанными ножом, символы ее деревни. К вечеру стало свежее, и, не почувствовав запаха Гарри, который, казалось, преследовал ее всю дорогу, Желя почти улыбнулась. «Господи», — протянула бабушка шутливо, — «а деревня разрослась». Это была правда. Последние года жители делали насыпи с земли и деревянных венцов. В несколько голодных для леса зим дикие звери разбушевались и выходили почти к заборам, поэтому деревенские решили защититься. Зима ушла, и волки больше не выли у соседнего дома, но подобие крепости осталось. Гей посмотрел на это внимательно и кивнул своим мыслям. «Кто же знал, что крепкая ограда не станет лишней?» протянул он, вытянув губы. Иван, стоявший рядом, посмотрел на него косо, а Желя повела головой. Все они прошли еще немного. По бокам выходили из земли первые дома. Внучка поддерживала старуху, замечая, что она шла все медленнее и медленнее, но улыбалась со вздохом на предложенную помощь. Первое, что бросалось в глаза, — немноголюдность. Но кое-кто подходил поздороваться. «Жели! Уже вернулась!» — сказал один из соседей, почти старик. Он был самым старшим в семье, но пережил всех братьев и сестер. Должно быть потому, что никогда не убирал с лица улыбку и косил под дурака. Девушка кивала, а потом быстро избегала беседы, буквально уводя бабушку, желающую пообщаться за руку. Ей помогал гий, который Ивана тащил за собой. Так боярин внимательно разглядывал избы и землянки. «Ой, помню этот дом», — сказала бабушка. «Об его порог мы били посуду на свадьбу твоей матери». «Да, я тоже помню. Ты отвела меня в сторону, чтобы я не порезалась». По скрипучему порогу Желя поднялась к тяжелой двери и прикрыла глаза, мысленно готовя рассказ. Если в доме только отец, то придется правильно подбирать слова, чтобы все ему поведать. И в главной комнате в самом деле был только он. Азар, муж и отец Укачивал на руках плачущего сына. Но получалось у него плохо. Только в последнюю минуту он услышал чужие шаги и воскликнул, завидев желю. «Здравствуй, ты вовремя! Младший совсем разбушевался!» Но не договорил, заметив за ее спиной и Гия с Иваном, и бабушку. «Кто это так убивается?» спросила старуха, мягко выходя вперед. Она засеменила к внуку, заглядывая в плохо связанную пелену. «Давай тебя перекрутим, разворошил уже все». Желя сложила руки на груди и спрятала рот в кулаке. Ни мама, ни она не приносили бабушке младшего, и старуха видела внука в первый раз. «Мировна?» — удивленно спросила Азар, но все-таки передал сына в другие руки. Его вид тут же стал спокойнее, он зачесал волосы за уши и пригладил бороду. как в гости». Но теща уже его не слушала и занялась ребенком. «Это правда долго и странно рассказывать», — ответила Желя, когда отец поймал ее взгляд. «Они тоже с этим связаны». Девушка мягко коснулась плеч Ивана и Гии, до этого молчавших. Боярин выпрямился и захотел что-то сказать, но Желя не дала. «Где мама?» Азар вдруг разволновался и указал на полки, где не хватало кувшина и белых покрывал. Василий сражает. Желя привстала на носочки от волнения и принялась приглаживать белесые волосы. «Как давно мама ушла? Неважно, мне надо к ним». Девушка развернулась, нашарив что-то на полках, ноги Гий хмуро преградил ей дорогу. «Вот вы и рассказываете ответила она ему и выскользнула из дома прочь. Сидя за общим столом, Иван чувствовал себя странно. Вместе с Гием они пришли сюда, чтобы попросить помощи, но Гия по большей части этот поток просто подхватил. Нет-да-нет, да нет, боярин замечал, что вор косится на выход, вот-вот сбежит. Однако разговор не шел, и только тихая песня бабушки для своего внука нарушала тишину. Жиля возложила на их плечи обязанность в рассказе, но он вышел скомканным и каким-то ненастоящим, словно и Иван, и Гий придумали историю про сожженную деревню, ночь оплакивания и разбойников по пути сюда. Хорошо, про отравленные пироги я суть понимаю, — сказал после азар. — Мировна давно этим известно. Гий поднял брови, и когда хозяин вышел из-за стола назов зов старухи, тихо сказал. — Наверное, он поэтому на ее дочери и женился. Они-то нашли бы его потом всего желтого с опухшими глазами. Иван только вздохнул, не стал его одергивать. — Знаешь, за последний день мы участвовали в похоронах и, судя по всему, в рождении. А еще мы сидим здесь, когда дурное предчувствие никуда не ушло. Они успели умолкнуть в тот самый момент, когда вернулся Азар. Вид у него был усталый, глаза прикрыты, и он, бодрясь, упер руки в бока. «Вы хотите сказать, что какие-то охотники подожгли деревню, увели людей, а потом там появились вы? Там бабушка, и как раз приходит Желя?» Иван кивает, сминая шапку в руках. Ему кажется, что еще немного, и их с Гием просто прогонят в зашей Азар хмыкает и растирает глаза. «Да, у женщины-роженицы сейчас все куда яснее». Азар был прав. Нет ничего яснее оплакивания покойников или принятия новой жизни. Все суть одного и того же, и каждая держала эту мысль в сердце, и каждая держала эту мысль в сердце, погребая в землю или омывая от материнской крови. Когда женщины закончили, на улицах стало оживленнее. Все те, кто сидел по избам, вышли наружу, словно был снят какой-то запрет. Но деревенские передвигались тихонько, почти не переговаривались, чтобы не накликать чего плохого. И только когда из избы роженицы вышли соседки и знахарки с окровавленными руками да грязной тканью и вылили в кусты ненужную воду, по улицам разлился смех. В каждом окне горел свет, скрипели и захлопывались двери. Желя шла из дома Василисы, вытирая пальцы платком и опираясь плечом на мать. Когда она вбежала в главный зал, наполненный стонами Василисы и слаженным помогающими женщинами, передающими ковши с водой и полотнищами, Желя не растерялась и не позволила увести себя к детям Василисы, прячущимся в другой комнате. «Пусть следят за отцом», — сказала она строго и подвязала волосы потуже, закатала рукава, и женщины ее не прогнали. Когда Василиса увидела ее сбоку, то приподняла голову и постаралась улыбнуться. «Твой нож не пригодился», — соврала Желю, чтобы успокоить ее. но ну, спасибо». После этих слов, как показалось всем в комнате, рождение пошло легче. Знахарка их деревни сказала. «Своенравная лезет, девчонка. Смотрите, как мать притомила». Загадывание Василисы и предсказание знахарки сбылось. Родилась девочка. Возвращаясь домой, Желли слышала, как в шутку сетуют соседи. Но женщины, лохматые и пахнущие чужой кровью, улыбались, умывая кричащую маленькую. Дом встретил их запахом мяса и овощей. Мужчины не дождались и накрыли на стол сами. Мама Желли удивилась, увидев старушку с внуком на руках, но это не переросло в смятение. Она прижала ее к себе и приняла сына. Желли же чувствовала странное воодушевление. В тот момент даже Ги с Иваном, которым до этого она относилась настороженно, показались почти близкими. Тут же вспомнились законы гостеприимства, зажглись лучины и ложки ударились о посуду. «Знаете, мне вся эта мелкота», — начала бабушка, кивая в сторону внука и имея в виду новорожденную дочь Василисы тоже, — напомнила, как рожали Желю. «Раза два моя дочь отходила от хозяйства, говоря, что вот-вот разродится». «Даже уже звали знахарок, дочь моя лежит». А Желли хоть бы хны, посуетилась немножко и успокоилась. Зато на другой раз, когда в преддверии какого-то праздника вилла выпила браги, желя вдруг поняла, что пора. «Да, вот с тех пор я не пью даже по поводам, а то опять пойму, что что-нибудь пора». Но воодушевление уходило вместе с оживлением во дворах. Деревенские засыпали, но в доме азары и виллы еще горел свет. Хозяева мыли посуду, а Иван все рвался помогать, но его, как гостя, постоянно усаживали на место. Все тянули с трудным-трудным разговором. «Мама, ты должна вспомнить все это снова и рассказать еще раз», — сказала Вилла. Тени на ее лице перебегали из стороны в сторону, следуя за движением огня на лучине. И бабушка рассказала снова. «Про охотников, шум в ночи, огонь, много огня» и странную махину с клювом и крыльями. Все, что было после, старуха рассказывала обрывочно, и никто за столом не стал ее мучить. Иван пытался узнать про пламенный механизм больше. А куда охотники повезли ее дальше? «В сторону Большого оврага. Да, должно быть, туда». Азар выпрямился и сложил руки на столе. «Значит, они ушли в противоположную от нас сторону». Там севернее, почти нет поселений, только временные кочевья». Гида этого молчавший, показался в полутьме бледным и сухим, словно это его, обугленного, вытащили из золы. «От этого не легче». Взгляд вора ходил с поволокой. Он прикладывал все усилия, чтобы показаться едким и скучающим. «Они быстро расправятся с теми людьми и пойдут обратно». Все еще немного помолчали. Позже, когда огонь стал почти оранжевым, Как отравленные бабушкой пирожки, Иван прочистил горло и сказал, «Что бы ни случилось, мы благодарны вам за гостеприимство. Рано с утра мы уйдем, но не забудем вашей доброты». «Вы тоже добры», — примирительно сказала Вила, обмениваясь с ними вежливостью. Все вспомнили покойников сожженной деревни и что именно Гий с Иваном помогли их похоронить, а потом еще довели бабушку и желю до защищенного места. Но Гий вдруг нарушил свою томность, проговорив. «Мне нужно идти сейчас». Желя, до этого разглядывающая игру света в волосах бабушки, повернулась к нему. Он с самого начала показался ей бесшабашным. Но чтобы идти одному в ночь, зная, что где-то в окрестностях катится огненная махина, слишком даже для него. Гий, казалось, понял, почему девушка так на него посмотрела, и поднял руки вверх, отбояриваясь. «Если ты поспишь немного, ничего не случится», — сказала бабушка. Она сидела, почти закрывая глаза, и это послужило знаком, чтобы и весь дом засыпал вслед за ней. И Гей даже не заставил себя просить. После первых же слов Ивана, что в ночи он только заблудится и нарвется на еще какие-то беды, вор сдавленно кивнул и лег в отведенный угол, зажмурив глаза. Желя, видя в этом ребячество, покачала головой, и дала поклонившемуся Ивану одеяло. Эта ночь будет самой сложной и тихой из всех. Поутру Желя проснулась из-за шума во дворе. Она выскользнула из-под бока матери и, накинув на плечи бабушкин платок, вышла наружу. «Коня не можем дать. История слишком странная и неясно что может в скорости пригодиться». Это Азар говорил последние слова Гию и Ивану, снаряженным в дорогу. Никто из них не обиделся. И Иван даже понимающе приложил руку к груди. Потом к ним подошла бабушка с корзинкой в руках. «Эти пироги тоже отравлены?» — спросил Гий шутливо. Но лицо его оставалось заостренным и бледным. «Только часть из них», — подыграла старушка. «Станет скучно, сыграйте в загадку, умру, не умру». Гий цокнул языком и все-таки улыбнулся, принимая корзину. Покачиваясь от тяжести в голове и сердце, Желя вышла к ним. Коса полураспущена, глаза смотрят с прищуром и настороженностью, но в них больше не было той колкости, с которой она глядела на этих двоих весь прошлый день. «И куда вы шли до этого?» — спросила она. Иван, смутившись, сделал вид, что разглядывает узор мелких камней под своими ногами. А Гий взгляделся в небо с таким видом, словно пытался понять, будет сегодня дождь или нет. «Ладно, скрытники, куда вы пойдете теперь?» «На север». Ответили ей почти хором, и Желя насторожилась опять. «По рассказам бабушки, туда поехала огненная махина». Гей помолчал, а когда понял, что девушка не станет пускать эти слова в воздух, добавил коротко. «Там стоянка моих. Нужно вернуться и предупредить». Желя, понимающе кивнула и больше не стала лезть с вопросами. И спросил Иван, обращаясь к Азару. «Но что будете делать вы?» «Скоро проснутся другие, я соберу людей, поговорим». Он тяжело вздохнул. «Хоть я еще не понимаю полностью, что творится». Бабушка, стоявшая рядом, скривилась с таким видом, словно зять угостил ее кислым яблоком. «Вы, главное, не нарвитесь на неприятности», заключила Желя и нахмурилась, но не сердито, а встревоженно. Иван, снимая шапку, поклонился Азару, бабушке Мировне и Желе. Гий отделался одним общим поклоном. Вид у него был такой, словно он и не спал вовсе. Только в последний миг он посмотрел в лицо Желя дольше положенного, точно ища чего-то, и тут же резко отвернулся. Желя и бабушка, которых Хазар звал обратно в дом, отказались и смотрели, как парни скрываются за холмом. Зять ушел один, а они, не сумев отделаться от смятения, сели на порог дома и умолкли. «О чем задумалась?» — спросила Желя, положив голову бабушки на плечо. Дыхание старухи было мерным, спокойным, но потом грудь начала вздыматься все выше и выше, и девушка поняла, что она плачет. «Я вспоминаю». В голосе не было слез, но щеки, мокрые капли, застревают в глубоких морщинах. «У меня была подруга, ну ты помнишь ее. Такая же, как я, древняя. Каждое свое утро старуха начинала со слов «Господи, поскорее бы судный день. Наверное, именно из-за этого нрава она дожила до белых седин». Желя не перебивала бабушку, не мешала вспоминать. Вдруг она поняла, как это было нужно им обоим — поплакать и вспомнить, но не подставляя лук к глазам, а здесь, по-настоящему. И вдруг, когда Желя почувствовала, что почти задремала на тёплом плече, старуха схватила её за руку и встряхнула. «Я поняла». — прошептала она заговорчески, приставляя палец к губам. Девушка склонилась к ней низко-низко. Она приготовилась слушать еще, но вид у бабушки был слишком возбужденный, чтобы вспоминать горести последних дней. «Пока деревня еще стояла», — шептала бабушка. «Ко мне в ночи пришла девушка. не Нинашенская, в богатом платье». Она провела руками по юбке, словно показывая блеск дивных узоров. «С длинными густыми волосами, золотистыми, как свечной свет» и девица пришла одна. Желя в какую-то секунду подумала, что старушка придумывает, но увидела лицо загадочной гости из рассказа так четко, что не стала прерывать ее слов. Она словно долго-долго бежала по лесу, эта боярышня. Лицо испуганное, но гордое, и она так ничего и не сказала, от кого бежит, почему, и через день пришли охотники. Прошло немного времени, но бабушка больше ничего не сказала. Жиля отвернулась в сторону, туда, куда ушли Иван и Гей, и вдруг задумалась, какую дичь загоняли те охотники с огненной махиной на самом деле.